Глава шестая. Новый год отметили у Викиных родителей. Все, как она и хотела, сделали. Елка была и все такое. Пили шампанское, ели оливье, пюре и свиные отбивные. Обсуждали политику, работу, соседей. И поездку Викиных родителей в Китай. Было очень даже неплохо. Дети много играли во всякие там прятки-догонялки, так как частный дом их дедули был весьма большим. Подарки блестели под елкой прямо до самых курантов. Когда Дима открыл предназначенный ему коробок, то увидел там черные очки с маркировкой одного очень дорогого бренда на дужке. Дима почти полностью забыл тот сон, но споры паранойи поселились в его душе и стали прорастать в нем. Работа раздражала его все больше, и Диме порой хотелось расположить свою голову в веревочной петле. Глаза его, постоянно пропускающие через себя все это световое излучение, стали болеть и сохнуть, поэтому Дима стал прибегать к помощи специальных офтальмологических капель. А еще все чаще передвигался по городу в черных очках, отгораживаясь таким образом от вспышек электрических вывесок, рекламных баннеров, чужих гаджетов и прочего дерьма. Лекции про квантовую физику ему надоели, но не потому, что он устал от этой дисциплины, а по причине того, что были они научно-популярными, записанными для скучающих обывателей. Поэтому Дима перешел на книги. Он читал весьма сложную специализированную литературу. Вика удивлялась, мельком просматривая содержание этих трудов. Совсем рехнулся, видимо, думала она, готовя очередной обед или ужин. А дети играли то в приставку свою, то в динозавров, то ходили в гости к семье Гарповых. У Гарповых глава семьи был влиятельным в определенных кругах человеком. Он бизнесом занимался, а жена его делала маникюр на дому. И у мужа, и у жены было по машине, и дача у них была. И каждый год они летали то в Таиланд, то в Сингапур. Вика думала о том, что Виталий Гарпов очень даже привлекательный, несмотря на небольшой животик, что слегка свешивался над ремнем его брюк, как высунутый язычок у того стикера в ВКонтакте. Дима стал курить все больше, еще принялся глотать какие-то таблетки, что якобы положительно сказывались на работе мозга. Но тропы, кажется. С детьми он общался меньше, чем прежде, зато если и говорил с ними, то принимался рассказывать им какие-то лекции, что-то про элементарные частицы, темную материю, экспоненциальный рост Вселенной, корпускулярно-волновой дуализм и черные дыры, что пожирали своим пространственно-временным ртом все то, что попадалось им на пути. «В основном черные дыры являются ядрами галактик или центрами притяжения скоплений солнечных систем», вещал Дима, расхаживая по детской комнате. «Но есть и блуждающие черные дыры. Они рыщут по космосу в поисках еды, и когда находят ее, то тут же поглощают, съедая целые планеты и звезды». После этих его историй Детям начали сниться кошмары, поэтому Вика запретила Диме лезть к детям со всей этой дребеденью. Зима завершилась, прошла и весна, протекла быстрым и грязным ручейком. Теперь близилось лето, а с ним и поездка на море. «Сто лет не была в Анапе», — говорила Вика, — «а сама думала, что если бы у них было чуть больше денег, то они могли бы и слетать куда-нибудь за границу». Однако они с Димой столько не зарабатывали, а у отца она просить о финансовой помощи не хотела, так как у того начались серьезные проблемы в бизнесе. А все из-за этой ситуации, о которой нельзя было говорить вслух. «Ну ничего, Анапа — это тоже неплохо», — успокаивала она себя, распивая очередной бокал вина заготовкой драников и просмотром одним глазом ящика — что вырисовывал калейдоскопом цветов картины в стиле старых добрых французских комедий. Время плыло тупыми облаками табачного дыма, а дети были в школе, скоро нужно идти их забирать, а тут драники жарятся, а в бутылке еще где-то граммов 200 вина. Дима же на работе, хочется внезапно секса. А может быть, йогой заняться, как Ксюша? У Ксюши вон какая талия, у Вики такой отродясь не было. Ну и пошла она, эта Ксюша. «Пошли вы все!» — кричит она экранным образом. Ящик отвечает ей поганым гоготом кадрового смеха. Тут же начинается какой-то концерт. Пьяная обезьяна с микрофоном поет что-то про Дубай. «Ах ты сука!» — кричит Вика. Ее аж трясет. Но вскоре все это проходит. Драники готовы. Теперь нужно пойти и забрать детей из школы. Она накрывает сковородку с едой-крышкой, чтобы там сохранилось тепло. Горячий пар застывает под стеклянной заслонкой, обиженно шипя. «Мне ж надо в воздух!» — к небу, — жалуется он, а горячее масло потрескивает, как белый шум в телевизоре. Вика выпивает еще немного вина и идет собираться. Пящик тем временем работает, и она из спальни, натягивая на себя все эти тряпки, слушает то, что он ей говорит. Кодировка сигналов, стройными рядами нулей и единичек выпрыгивает из динамиков телевизора и принимается маршировать по полу квартиры. Ну и зрелище. Только Вика этого не видит. Она вообще мало что понимает во всех этих шифрах. Вику еще со школьных времен учеба не интересовала, от слова совсем. Но на вышку она все равно поступила, о чем ни разу не пожалела, ибо студенческие годы были вполне себе веселыми, уж явно лучше, чем сейчас. Да уж, вспоминается ей тот самый парень Степа, который ухаживал за ней, пусть и очень неуклюже, но весьма романтично. Она же отшивала его, считая, что он немного не дотягивает до нужного ей уровня. Хотя потом, когда Вика узнала, кем Стёпа стал, то поняла, что нужно было быть чуть снисходительнее к щуплому блондинчику с лицом опоссума. Однако прошлого не вернешь. Жаль, что линейку событий нельзя как-то перенастроить. В пространстве же мы можем перемещаться. А чем время хуже? Надо у Димы спросить. Может быть, эти его физики уже находятся на пороге изобретения какого-нибудь специального аппарата типа машины времени?